Глава 11 В Батуми Дронга, или, как его теперь называли, Роберту Кроу, пришлось лететь через Тбилиси. Поражали неустроенность и нищета, царившие над тбилисским аэродроме. В аэропорту бойко развернулись некоторые коммерческие киоски, но всюду была грязь, здания сильно обфитшали, а самое главное, по аэропорту ходили люди с потухшими взглядами, словно потерявшая всякую надежду. Такой была практически вся Грузия на четвертый год обретения независимости. Поражение в Абхазской войне, фактически отколовшаяся Осетия, постоянные внутренние разборки, экономический спад, голодающее население. Не слышались веселые задорные голоса, так выгодно отличавшие столицу Грузии от других городов мира. Люди, разуверившиеся во всем, жили словно по инерции. И самый страшный удар нанесли не Осетия, не Абхазия, не голод и продовольственные трудности. Самым страшным для гордого грузинского народа стала гражданская война, когда грузин стрелял в грузина, когда брат шел на брата. Народ, гордившийся своей самобытностью и традициями, вдруг оказался в аду гражданской войны. Это был удар по самым главным идеалам, по ценностям столь трудно охраняемого внутреннего нравственного покоя. После этой войны грузины перестали уважать друг друга, а это было самое страшное из испытаний, выпавших на долю такого счастливого прежде и такого самолюбивого народа. В самом городе уже давно махнули рукой на грузинские купоны, принимая в качестве валюты американские доллары, немецкие марки, российские рубли. С трудом найдя попутную машину, Роберт Кроу сумел уговорить водителя отвезти его на железнодорожный вокзал. И если в аэропорту было грязно, то на вокзале была просто мусорная свалка. Люди спали прямо на полу, всюду виднелись огромные тюки, какие-то мешки, ящики. Информация, передаваемая по радио, часто вообще не была слышна, и та, что доходила до людей, зачастую оказывалась неверной. На многих направлениях поезда вообще не ходили, закрытие российской границы, по существу, отрезало Грузию от внешнего мира. Выяснилось, что сегодня не будет поезда на Батуми. Непонятно, по каким причинам, но именно в этот день начали ремонт подъездных путей. Дронга понял, что рискует остаться в городе надолго. Приходилось принимать ответственное решение, но другого выхода у него не было. Прямо с вокзала он позвонил Давиду Гогиа. Трубку взял какой-то молодой парень, очевидно, один из многочисленных помощников или телохранителей Давида. «Добрый день!» или, как у нас говорят, гамарджуба, начал Дронго. «Можно мне позвать к телефону господина Давида Гогия?» «А кто это говорит?» «Скажите Дронга, он знает, кто это». Кто-то, очевидно зажав трубку ладонью, негромко произнес. «Говорит, Дранга какая-то». «Дай сюда», — раздался уверенный голос Давида. «Слушаю», — сказал он через мгновение. «Батону, Давид, это я, Дронго». «Вай-мэ», — обрадовался старик. «Ты сам приехал? Откуда говоришь? Ты в Грузии?» «Да, я в Тбилиси». «Все, больше ничего не говори. Скажи место, где ты находишься. Сейчас за тобой приедут мои люди. На железнодорожном вокзале». «Будь у главного входа. Я посылаю автомобиль. BMW белого цвета. Как только увидишь, смело подходи». Действительно, через полчаса к зданию вокзала подъехал роскошный автомобиль и выскочившие из него двое чрезвычайно предупредительных, пахнущих дорогим французским парфюмом молодых людей, приветливо улыбались Дронго. Еще через полчаса он сидел в доме Давида за уже накрытым столом. Грузинское гостеприимство – нечто большее, чем просто гостеприимство. Это умение подать каждое блюдо на стол так, чтобы гость почувствовал, Оно предназначено исключительно для него. Это подчеркнутое внимание к человеку, переступившему твой порог. Это забота, воплощенная в руках повара и винодела, хозяина и хозяйки. Во Франции, в Париже, у собора Парижской Богоматери есть ресторан «Серебряная башня», в котором подают вот уже 300 лет номерные утки. И каждый посетитель ресторана знает свой собственный номер, зажаренной специально для него утки. Для желающих даже выдают грамоты с номерами съеденных уток. Можно сказать, что это чисто грузинское гостеприимство на берегах Сены, ибо, побывав в любом грузинском доме, вы почувствуете себя так, словно вам подают номерную, приготовленную исключительно для вас утку. Когда с трапезой было покончено, Давид наконец спросил Дронга: «Теперь рассказывай, зачем приехал, какая помощь нужна?» «Понимаешь, Давид, у меня дела в Батуми, а поезда сегодня туда нет. Мне очень важно попасть туда до завтра». «Жаль», — огорчился старик. «Думал, у меня погостишь. Знаешь, как сын обрадуется. Я столько о тебе ему рассказывал». «Не могу, Давид, действительно не могу. А помочь мне сможешь? Хочешь, самолет для тебя организую в Батуми. Хочешь, поезд. Можешь на автомобиле ехать, как тебе удобно. Лучше, конечно, на автомобиле, если это недалеко. За пять часов довезем тебя. Что говоришь, дорогой? Я сам с тобой поеду». «Нет, вот этого делать не нужно. У меня там важные дела», – попросил Дронга. «Понимаю, дорогой», — схватил его за плечи, «Давид, делай как тебе удобнее. Я дам тебе адрес одного человека. Если вдруг что-нибудь нужно будет, позвони ему». Договорились, он посмотрел на часы, был уже десятый час вечера. «Утром рано выезжаете», — сказал Давид. «А пока иди отдохни, завтра длинная дорога у тебя». Утром его действительно подняли в половине пятого, и снова кормили, словно рождественскую индейку. Сам Давид вышел его провожать, предоставив свой БМВ с двумя шоферами. На всякий случай в салон автомобиля сложили еду и лучшие грузинские вина, которые, к слову, дронга очень любил. До Батуми, или, как его называют сами грузины, Батума, они доехали без приключений. Этот удивительно красивый южный город, Был одной из жемчужин прежнего советского государства. На курортах Кабулетти, Махинджаури, Цихиздзире любили отдыхать тысячи туристов со всего Советского Союза. Дронков вспомнил, как в детстве его привозили родители отдыхать на Зеленом мысе, и он навсегда запомнил роскошные агавы, огромные эвкалипты и вытянутые, словно струны в лесу, бамбуковые деревья в Батумском ботаническом саду. На этом месте, очень удобном для двигавшихся с юга караванов, возникла сначала крепость Тамарисцихе, лишь позднее переименованная в уже разросшийся городок Батуми. Почти 300 лет в городе правили турки, и лишь по Берлинскому договору 1878 года Батум перешел к России. Уже через пять лет была построена железная дорога, соединившая Батум с Баку, где к этому времени началась бурная добыча нефти. Еще через несколько лет был построен первый трубопровод, соединивший Абшеронский полуостров с Батумом и позволивший небольшому курортному городу стать одним из главных портов царской России. Затем были революции, войны, волнения. В советское время Батуми даже стал столицей Автономной республики Аджария, а в первые перестроечные годы превратился в крупный транзитный центр, через который шли десятки автобусов с туристами и грузами в Турцию. До развала Советского Союза Батуми был одним из самых важных пропускных пунктов. И на границе выстраивались многокилометровые очереди, пытаясь быстрее прорваться в Европу. После го Батуми потерял свое значение как крупнейший порт и пропускной пункт для огромной империи. Теперь он вновь возвращался к тому состоянию, в котором пребывал до Берлинского договора, становясь просто небольшим пограничным городком между Турцией и Грузией. Но это значение порта Батуми еще сохранял, стараясь изо всех сил сберечь столь ценную для города инфраструктуру порта. В город роскошный БМВ въехал около 11 утра и почти сразу же повернул к зданию гостиницы бывшего интуриста. Здесь, в пока продолжающей функционировать гостинице, для австралийского журналиста Роберта Кроу был заказан номер. Тепло поблагодарив своих водителей, нагруженный авоськами свином и едой, он вошел в гостиницу. Пытавшихся помочь ему людей Гогия, он решительно отослал обратно. Не хватало еще, чтобы и в Батуми все знали о его связях с Давидом Гогия. Достаточно было одного Тбилиси. Номер ему выделили сразу. В марте месяце здесь почти не бывало гостей. Хотя стоит отметить, что в последние годы гостиница пустовала даже летом. Желающих посетить Грузию становилось все меньше. Сохранивший в своей одежде великолепие прежних лет, гордый и важный швейцар помог донести ему бутылки до номера и, получив один доллар, долго благодарил. Номер был действительно хороший, с видом на море, словно напоминание о его собственном городе, с таким же неспокойным и тревожным морем в марте, когда небо и море сливались в одну общую серовато-белую массу, в которой можно было найти синие, черные и белые краски. По версии Владимира Владимировича, выдавшего ему необходимые документы, он был австралийским журналистом, представителем информационного агентства «Мельбурн Геральд, прибывшим в Аджарию для подготовки серии репортажей о ее самобытной природе и людях, населяющих этот далекий для его родины край об истории и географии автономной республики. На самом деле он должен был выйти на шалву Руруа, одного из крестных отцов Батумского порта, с прямой санкцией которого осуществлялись поставки наркотиков через Батумские морские ворота. Задача была сложной, если учесть то обстоятельство, что он не имел права прибегать к помощи местных правоохранительных органов. Вытащив стул на балкон, он просидел минут пять, глядя на море, и лишь затем, вернувшись в комнату, подошел к телефону, набрал номер, который ему дали в Москве. «Петра Георгиевича, если можно», — попросил он поднявшую трубку девушку. Вскоре послышался хриплый голос. «Слушаю вас. Я приехал из Москвы. Привез вам привет от Владимира Владимировича». «Понимаю», — сразу ответил Петр Георгиевич. «Где вы остановились?» «В бывшей гостинице интуриста. Мой номер...» «Я буду через полчаса», — очень невежливо перебил Дронго его собеседник, не дав ему договорить, и быстро положил трубку. «Почему он так нервничает?» — подумал Дронга и отправился принимать душ. Ровно через полчаса он уже сидел в вестибюле гостиницы Когда появился взволнованный лет пятидесяти человек в какой-то замызганной куртке, с растрепанными седыми волосами, в больших, с очень толстыми стеклами очках, Дронга встал, подходя к нему. Вы Петр Георгиевич? Да-да. Рванулся к нему незнакомец. Вы мне звонили. Давайте сядем, предложил Дронга. Что произошло? Чем вы так взволнованы? «Ох, молодой человек, поживите с моё!» Патетически произнёс Петр Георгиевич, усаживаясь в кресло и не замечая, что он старше Дронга максимум лет на 10-15. Так что произошло? Вчера в порту была страшная перестрелка. Милиция, госбезопасность, прокуратура – все сегодня там работают. Говорят, нашли даже двоих убитых и одного тяжело раненого. Какой ужас, вы представляете? «Какой ужас! Представляю, но при чем тут вы или я?» «Вы не понимаете», – зашептал Петр Георгиевич, оглядываясь по сторонам. «Стреляли в людей Роруа! Об этом говорит весь город. А вас, насколько я знаю, интересует деятельность именно этого господина». «Где они нашли такого экспансивного помощника?» – подумал Дронга. «Странно, на профессионала он не похож» а Владимир Владимирович не стал бы работать с дилетантами. Словно прочитав его мысли, Петр Георгиевич вдруг сказал, «Я ведь всю жизнь занимался морем, был экспертом ООН по вопросам судоходства. И тут вдруг попросили вам помочь. А как вам помочь, я даже не представляю». «Понятно», — улыбнулся Дронга. — «не волнуйтесь, все в порядке». Конечно, они не могли найти никого другого. В разрушенном, разорванном пространстве бывшей страны доверять кому попало было очень опасно. И тогда решили довериться просто честному человеку, посчитав, что это важнее профессионализма. Может, в этом и была своя логика. «А кто стрелял, вы не в курсе?» – спросил Дронга. «В том-то все и дело», – загорячился Петр Георгиевич. «Говорят, что в порту был целый бой». На судно Руруа напала целая банда незнакомцев, и никто не знает, кто они такие. А со стороны нападавших кто-нибудь убит рассказывают, что было двое раненых, но и их нигде не нашли. А по-вашему, кто это мог быть? Понятия не имею, пожал плечами Петр Георгиевич. Какая банда осмелится напасть на судно, принадлежащее Руруа? Ума не приложу. Если он их найдет, «Вы знаете, он очень жестокий человек». «Догадываюсь». «Нет, серьезно, его боятся в Батуми все, от начальника милиции до ночных сторожей в порту. И вдруг выяснилось, что на его корабль кто-то напал, убили его людей, и что самое страшное, похитили его груз». «Так это самое важное», – сорвалось у Дронга. «Чего же вы не раньше об этом не сказали?» «Значит, нападавшие забрали судно, принадлежащее Руруа?» «Нет, судно как раз не тронули. Но вот груз, который был на этом судне, забрали. Говорят, там было товаров на миллион долларов». «Какой товар может быть на миллион долларов, Петр Георгиевич?» усмехнулся Дронго. «Подумайте сами». «Вы думаете?» Петр Георгиевич испуганно оглянулся. «Конечно, только наркотики». Из-за них и была эта перестрелка. «Какой ужас! Я, конечно, так думал, но не решался об этом сказать вам. Вы можете в нескольких словах рассказать о руководителях правоохранительных служб города, основные черты и фамилии?» «Да, обязательно. А вы будете записывать. Ох, простите, я, кажется, сказал глупость. Плохой из меня шпион». А, «Значит так». Начальник милиции города Шаваршидзе, ему под 50 перевели из Кутаиси. Говорят, очень строгий, но справедливый. Ничего особенно плохого о нем сказать не могу, он здесь всего два месяца. Прокурор города Джавахишвили здесь уже пятый год. Очень хороший человек, мягкий, добрый, со всеми старается ладить, ни с кем не ссорится. При Гамсахурде он был заместителем прокурора и вел себя очень достойно. Ему 53 года. Я знаю точно, потому что его младший сын ходит в школу с моей дочерью. Наконец, руководитель местной службы госбезопасности Атар Пагава. У него мать из Тбилиси, говорят, родственница самого Сигуа, А отец местный. Пагава работает здесь второй год, Приехала Стефлиса. Аккуратный, внимательный, старается особенно не выделяться. Но при нем на границе тоже навели относительный порядок. Хотя у пограничников есть свой собственный начальник. Надар Хиникадзе. Выпивоха, алгунишка и бабник. Простите, что я так говорю, но Хиникадзе знает во всех ночных кабаках нашего города. Он иногда привозит с границы целую группу людей и гуляет с ними до утра. Об этом все знают, но молчат, предпочитают не связываться. Хинекадзе заговорят, лучший друг Руруа. Но может это только слухи, я точно не знаю. А кто, по-вашему, мог напасть на корабль Руруа? Есть в городе влиятельные люди, способные встать у Руруа на пути. Ой, не знаю таких. Может и есть, но мне лично неизвестны. Хотя, если подумать, таких смельчаков быть не может, иначе Роруа Ру их в порошок сотрет, кровью умыться заставит. Нет, таких быть не может. Неместные это сделали, вот что я вам скажу. Понятно. Если у вас кто-нибудь спросит про наш разговор, скажите, что рассказывали мне об Атуме, о его акватории, о фауне окрестных мест. Договорились? А это зачем? У вас могут узнать про меня, про нашу встречу, а мне не хотелось бы подставлять вас. Спасибо. Что-нибудь еще? Ваше здоровье. Значит, вы говорите, Хиникадзе, близкий друг Шалваруруа, это точно? Самый близкий, уверенно ответил Петр Георгиевич. Об этом говорит весь город. Спасибо, вы нам очень помогли. До свидания. Он встал, протягивая руку. Петр Георгиевич был явно смущен. Может, вам надо еще что-нибудь узнать? Нет, больше ничего. Вы и так дали много ценной информации. Петр Георгиевич гордо поднял голову, блеснули стекла очков. Он крепко пожал руку Дронго и уже более уверенно пошел в сторону выхода. Этот номер оказался пустышкой, с огорчением подумал Дронга и в этот момент услышал за спиной красивый женский голос. «Вы не могли бы угостить меня сигаретой?» Женщина произнесла эту фразу на безупречном английском, и он стремительно обернулся.